Часть шестая. Загадка и бесплодные земли. Один. — Ну, хорошо, — сказал Роланд, — скажите мне его загадку. — А как же те люди, — спросил я, деткнув пальцем в сторону города за огромной колонной залой колыбели, — чем мы можем им помочь? — Ничем, — ответил Роланд. — Но помочь себе мы еще в силах. Так что это была за загадка? Эдди посмотрел на обтекаемый силуэт монорельса. Он сказал, чтобы раскочегарить его, нам надо залить насос, только он заливается задом наперед. Тебе это о чем-нибудь говорит? Роланд тщательно обдумал вопрос, покачал головой и посмотрел на Джейка. — Есть какие-нибудь соображения, Джейк? Тот помотал головой. «Даже не представляю, что такое насос». «Вероятно, загадка — это не самое трудная, сказал Роланд. Блейн кажется нам живым, поскольку разговаривает как живое существо. Однако он все равно остается машиной. Хитроумный, но машиной. Свои двигатели он запустил сам, а вот чтобы открыть ворота и его двери, должно быть нужен шифр или код». — Нам лучше поторопиться, — нервно заметил Джейк, — с тех пор, как он говорил с нами в последний раз, прошло наверняка никак не меньше двух-трех минут, а то и больше. — Ладно тебе высчитывать, — хмуро сказал Эдди, — здесь время чокнутое. — И все-таки? Да — Да-да, — Эдди покосился на Сюзанну, восседавшую верхом на бедре стрелка, но та отрешенно смотрела на числовой ромб. Молодой человек снова перевел взгляд на Роланда. — Насчет шифра ты наверняка попал в точку. Небось, потому тут и натыкана такая пророва кнопок с цифирью. Он повысил голос. — Так, Блейн, хоть это мы угадали правильно? Молчание, только убыстряющийся рокот двигателей Мона. — Роланд, — вдруг откликнулась Сюзанна, — тебе придется мне помочь. Выражение «мечтательной отрешенности» сменилось иным, в котором соединились ужас, смятение и решимость — Никогда еще молодая женщина не казалась Роланду столь прекрасной или столь одинокой. Когда они, стоя у края поляны, смотрели, как медведь, сидит, сточить Эдди с дерева, Сюзанна сидела у Роланда на плечах, и стрелок не видел, какое у нее сделалось лицо, когда он сказал, что стрелять должна она. Теперь, глядя на молодую женщину, он понял, что это было за выражение. Ка? Колесо? Его единственное значение — вращаться, и в итоге оно неизменно приходит туда, откуда начинало. Так бывало всегда, и так было сейчас. Сюзанна вновь повстречалась на узкой дорожке с медведем, и ее лицо говорило, что это для нее не секрет. «Что — Что? — спросил он. — В чем дело, Сюзанна? — Я знаю ответ, но не могу его ухватить. Застрял в памяти, как... Рыбья, козь горле, мне нужно, чтобы ты помог мне вспомнить отца. Не лицо, а голос, его слова. Джейк украдкой поглядел на свое запястье, и в памяти мальчика неожиданно. Вновь всплыли зеленые, как у кота, глаза Тиктака. Вместо часов там было белое пятно, резко выделявшееся на темном загаре. Сколько еще времени у них остается? В лучшем случае минут семь. Никак не больше. Джейк поднял взгляд и увидел, что Роланд перекатывает по костяшкам левой руки патрон. Мальчик почувствовал, как сразу потяжелели его веки, и быстро отвел глаза. — Чей голос ты хотела бы вспомнить, Сюзаннадин? — негромко и задумчиво спросил Роланд. Его взгляд был прикован не к лицу молодой женщины, а к патрону, который резво плясал по его руке. — Туда. И обратно. Туда. И обратно. Без остановки. Стрелку не понадобилось отвлекаться от своего занятия, чтобы понять, что мальчик смотрит в сторону, и только Сюзанна следит теперь за танцем патрона. Патрон стал перекатываться все быстрее и, наконец, словно бы заплавал по тыльной стороне руки Роланда. «Помоги мне вспомнить голос отца», — попросила Сюзанна один, Два. На мгновение стало тихо. Где-то в городе тяжело ухнул взрыв. По крыше колыбели барабанил дождь. Слышался густой мерный рокот турбинных двигателей Мона. Потом тишину прорезал низкий гидравлический гул. Эдди оторвался от присавшего по руке стрелка патрона. Для этого потребовалось некоторое усилие. Молодой человек понял. Еще несколько секунд, и он сам был бы загипнотизирован И заглянул за железные прутья ограды. Из покатого розового лобаблейна между окон выдвигался тонкий серебристый пруд, похожий на антенну. Сюзанна, негромко окликнул Роланд. Что? Глаза молодой женщины были открыты, но голос звучал еле слышно, с придыханием, как у говорящего во сне. Ты помнишь голос своего отца? Да, но я его не слышу. Шесть минут, друзья мои. Эдди и Джейк испуганно вздрогнули и посмотрели в сторону динамика, но Сюзанна точно оглохла и продолжала невидящим взглядом следить за блуждающим по руке стрелка патроном. Костяшки пальцев Роланда под ним сновали вверх-вниз, как ремиски ткацкого станка. — Постарайся, Сюзанна, — настойчиво упрашивал Роланд и вдруг почувствовал, что Сюзанна в кольце его правой руки меняется. Она как будто погрузнела, а еще ему смутно почудилась, молодой женщине, некая живость, которой прежде не было, словно изменилась сама ее суть. Она и впрямь изменилась. — На кой ляд тебе сдалась эта сука? — хрипло осведомилась Детта Уокер. Три. Судя по голосу, Детта была изумлена и раздражена. Ей по матике отродясь больше трояка не ставили, а без меня и того было б не видать, как своих ушей. На миг она умолкла, потом ворчливо добавила, да и папка по малости помогал, про хитрые чиселки-то я знала, а вот решетоном папка показал, я ж приторчала. Она хихикнула, а адетта-то хитрые чиселки так и не осилила, потому с юзей не может вспомнить ни шиша. «Какие хитрые чиселки?» — спросил Эдди. «Да поростые. у нее вышло. «Парастые!» Она посмотрела на Роланда. Казалось, она совсем очнулась, но это не была Сюзанна. Однако это не было и гнусное исчадие ада по имени Детта Уокер, хотя разговаривала она, как будто бы по Деттиному. А Детта заявилась к папке, вся в слезах и соплях, и, давая с белугой, завалила тему — А там, коли на то пошло заваливать было нечего, подумаешь, алгебра в картинках. И ведь могла же написать ту контрошку, коли я могла. Значит, могла и она. Нет, не схотела. Она, сучка, всех стихоплетов пересчитала. Так видишь ты, как же ей мараться с какой-то там арс-математика? не, не Детта запрокинула голову и расхохоталась. Но безбылой, сильно отдающей безумие, ядовитой желчности. Казалось, ее искренне забавляла глупость ее второго «я». А папка ей говорит, сейчас я покажу тебе фокус, Адета. Я ему в колледже выучился. Он мне помог с простыми числами разобраться, и тебе поможет. Поможет найти любое простое число, какое хош. Ох, Детта Бестелыч говорит. Пап, учитель говорит для простых чисел, никакой формулы нету. А папка ей на это нету. Но их от детта можно изловить, да отсеять, было бы решето. Решето Эротосфена. Вот как он его назвал. Снеси-ка меня к той коробке на стене, Роланд. Сейчас я с загадкой этой заразы компьютерной расщелкаю, сейчас трихану решетом и вытрясну вам катанье на поезде. Сопровождение Эдди, Джейка и Чика Роланд отнес Детту к коробке. У тебя в торбе был уголек, давай-ка его сюда. Стрелок порылся в кошеле и вытащил короткий обломок обугленной палочки. Детта взяла его и вгляделась в ромбовидную сетку чисел. — Папа рисовал чуток по-другому, но, думаю, один хрен, — сказала она через минуту. — Простые чиселки все равно, как я сама, хитрые и вредные. Получается от сложения двух других, а делиться ни по чем не хотят, кроме как на единичку, да на самих себя. Единичка чиселка простая, потому что простая. — Двойка чиселка простая, потому что получается, когда сложишь один да один, а поделить ее можно только на один да на два, и больше четных простых чиселок нету. Стало быть, все четные можно выкинуть. — Я запутался, — сознался Среди. — Это потому, что ты безмозглый белый, — фыркнула Дета, но довольно добродушно. Она еще мгновение приглядывалась к Ромбу, а потом энергично взялась помечать все кнопки с четными числами, короткими, жирными, черными штрихами. — Три — простая чиселка, только что на тройку не множ, простого числа не получишь, — сказала она. И роланд услышал нечто странное, но совершенно замечательное. Детту из голоса женщины постепенно вытеснила другая, и не дета Холмс, а Сюзанна Дин. Ему не нужно было выводить ее из транса, она сама, вполне естественно, выходила из него. Сюзанна угольком стала помечать те из оставшихся после вычеркивания четных чисел, которые делились на три, девять, пятнадцать, двадцать один и так далее. То же самое с пятеркой и семеркой. Пробормотала она и вдруг очнулась. Вновь и только Сюзанна идин. Нужно просто пометить все нечетные числа типа двадцати пяти, которые еще не вычеркнуты ромб теперь выглядел по другому есть устало сказала она все простые числа от единицы до ста остались в решете я совершенно уверен что это и есть шифр открывающий ворот друзья у вас осталась одна минута оказывается вы соображаете куда медленнее чем я полагал эдди не обращая внимания на блейна порывисто обнял сюзанну — Ты вернулась, Сьюзи, пришла в себя. — Да, я очнулась посреди ее объяснений, но дала ей поговорить еще немного. Мне показалось, перебивать будет невежливо. Сюзанна посмотрела на Ронда. — Ну, рискнем? — Пятьдесят секунд. — Да, испробуй этот шифр, Сьюзи. Это твой ответ. Она потянулась к вершине ромба, но Джейк придержал ее руку. — Нет, — сказал он. — Насос заливается задом наперед, помнишь? Это, казалось, озадачило Сюзанну, потом она улыбнулась. — Да, правда. Хитрый Блейн и умный Джейк. Они в молчании смотрели, как Сюзанна по очереди нажимает на оставшиеся кнопки 97, 89, 83 кнопки утапливались едва слышным щелчком сюзанна коснулась последней никакой напряженной паузы не было створки ворот посреди ограды тотчас поехали в стороны противно лязгая и обрушивая откуда то сверху целые потоки хлопьев ржавчины недурственно удивился блейн я ждал этого с нетерпением позвольте дать вам совет «Быстро садитесь в вагон. Не исключено, что вам захочется побыстрее убраться отсюда. В этой зоне расположено несколько газовых сопел».